Добрый день. Меня зовут Волченков Александр. Я руководитель и координатор проекта ортопедический эксперт. Проект, который занимается распространением сбора мы и распространением информации об ортопедическом рынке, о рынке серийных ортопедических изделий и о том, как работать на этом рынке, что можно делать на этом рынке. как работают на этом рынке другие люди, как они продают серийные ортопедические изделия, и что сделать для того, чтобы максимально увеличить продажи, максимально увеличить, увеличить прибыль на этом э, достаточно интересном, э, свежем и активном рынке. Я расскажу немножко о себе. Я длительное время уже работаю в продаже серийных ортопедических изделий, и я не знаю, что я не знаю, начал работать с 1997 года. Сначала работал в компании Медком в качестве врача-консультанта, затем вырос там же до руководителя учебного методического центра, после чего работал в компании Медиа, ездил в командировки за границу, был у немецких партнёров, изучал, то как работают они. Годней время общался с ними, узнал, как изделие проходит полный цикл от а непосредственно серия до приловка выстраивал вот всё свои навыки. После этого была работа по разным проектам в других ортопедических компаниях. В общей сложности я провёл, наверное, около сотни тренингов в разных городах России и в разных компаниях. консультировал многие московские компании, проводил аудиты салонов, как в Москве, так и по всей России. И относительно недавно, наверное, э год с небольшим назад решил открыть свой интернет-проект и заниматься обучением людей и распространением информации о рынке ортопедических изделий. Вы сейчас слушаете нулевое нулевой этот называемый каст аудиокаст, аудиозапись, которая предваряет мой новый продукт это тренинг для медицинских представителей под общим названием "Скрой любую ОПУ". Мы будем работать в течение 7 дней, будем работать активно. На данный момент на тренинг записалось уже 15 человек. Я надеюсь, что все дойдут до финала. Мне бы очень это хотелось, чтобы все дошли до финала. Э, я надеюсь, что все получат полезные навыки работы с лечебно-профилактическими учреждениями и будут активно, хорошо и главное, используя результаты для себя, работать и продвигать ортопедические изделия. Э, почему я принял решение провести такой тренинг? Ну, во-первых, работая я консультирую многих руководителей ортопедического бизнеса, работая с рядовыми полевыми сотрудниками в ортопедическом бизнесе. Я пришёл к одному заключению. Заключение это в том, что в большинстве своём руководители отделов медицинских представителей или сами медицинские представители в тех компаниях, где нет этих отделов, очень сложно и с большим трудом работают именно с лечебно-профилактическими учреждениями, точнее не с самими учреждениями, а с базой лечебных учреждений, которые существуют на территориях, подчинённых медицинскому представителю. И из этого проистекает достаточно большое количество проблем. В частности, такие проблемы, как плохой планирование собственного времени, невозможность рассчитать потребные ресурсы на день, на неделю, на месяц. сколько понадобится времени на посещение ЛПУ, сколько понадобится средств на передвижение между ЛПУ, как составить маршруты между лечебными учреждениями. Но это только верхушка айсберга. Есть ещё более серьёзные проблемы, которые возникают при плохом знании и плохой работе с базой лечебно-профилактических учреждений на территории. Например, бывали случаи, когда на территории медицинского представителя появлялись проваленные УПО, то есть лечебные учреждения, коммерческие центры, поликлиники, про которых медицинский представитель просто не знал. Соответственно, э это всегда приводит к нескольким большим проблемам. Э такой таким проблем, например, как утерянные врачи. малая активность базы клиентов. В связи с этим мы снимаем меньше денег, чем можем снять, и теряем, теряем, теряем свои продажи. В этом случае врачи начинают обижаться на нас, рекомендовать всё меньше и меньше изделий или препаратов, и результат становится очевидным. Медицинский представитель начинает терять свои деньги, компания тоже начинает терять свои продажи, объёмы прибыли снижаются. В общем, всем становится хуже. сам интересно, что хуже становится и пациентам. Эта проблема на самом деле имеет несколько вариантов решения. Есть варианты как самостоятельные, так и с использованием каких-то других ресурсов. Ну, например, э, с использованием других ресурсов вы может просто на просто взять и получить готовую базу от руководства компании или от руководителя отдел медицинских представителей и использовать эту базу, смотреть, сколько у вас лечебных учреждений есть, чего они себе, так сказать, работают, чего они зарабатывают. Это первый вариант решения проблемы. Второй вариант решения проблемы это взять различные справочники, базы в сети и начать шерстить их. Но, как правило, источники информации в сети обновляются не так часто, как хотелось бы. Это раз. А второе существующие справочники, они отражают крайне мало информации об лечебных учреждениях и мало что можно из этого извлечь. Э, например, когда я создавал свой продукт, ортопедическую карту Москвы, который я сейчас пользуюсь и заносил на неё ортопедические салоны, то примерно четверть ортопедических салонов в интернете не отражено совсем. А по поводу лечебных учреждений, э, есть замечательный сайт mosgorzdrav.ru, на который ссылаются многие медицинские представители. Очень хороший сайт, очень объёмный ресурс. Ну, есть одну маленькое, но на Мосгорстраве отражены только московские муниципальные лечебно-профилактические учреждения, ведомственных поликлиник там нет, различных коммерческих центров там нет и так далее и тому подобное. То есть, э, если мы осуществляем наполнение своей базы по справочникам либо каким-то руководствам, то чаще всего это тоже приводит к результату, который оставляет желать лучшего. есть третий путь это самостоятельный сбор информации в лечебных учреждениях. Как правило, на основысна результатах быстрого поиска медицинский представитель в течение какого-то времени занимается тем, что методично обходит каждый день или в день на два, каждый день выезжает на адрес, идёт в лечебное учреждение, старается туда проникнуть и ему это как правило удаётся. После этого он в себе ставит галочку, что я пустил в лечебное учреждение, что ну вот такое, там столько-то врачей. И на этом работа с ним заканчивается. То есть если у медицинского представителя есть база, хорошая база. который он может заполнять, который он заполняет и в который он вносит эти лечебные учреждения, обнаруженные им во время хождения по территории, это очень хорошо. Но есть ещё одна странность, присущая самим медицинским представителям. Как и всякие люди, они не любят отчётность. И в связи с этим большинство сведений о лечебных учреждениях и о врачах остаются в голове медицинского представителя. Он помнит отделения, он помнит заведующих, он помнит врачей группы В и поли врачей группы А, то есть тех, кто направляет много. Но всё остальное остаётся в голове медицинского представителя и никуда не выносится. И для руководителей отделов медицинских представителей или руководителей салонов, которые направляют медицинских представителей в лечебное учреждение, это становится большой проблемой по одной простой причине. Уходит медпредставитель, с нему уходит вся база. явление достаточно частое, явление достаточно известное, явление достаточно неприятное. В принципе, если мы говорим о том, чтобы развивать бизнес постоянно, чтобы поддерживать его в работоспособном положении, а обязательно необходимо иметь копию всех баз всех медицинских представителей, собирать их в одном месте и всё делать правильно. Э, собственно говоря, вот та проблема, о которой мы говорили, более подробно мы развернём её в первом дне тренинга и как раз более подробно поговорим обо всех возможных источниках информации о лицензированных профилактических учреждениях на территории, которые могут быть на один медицинский представив. Во второй день нашего тренинга будет дана информация непосредственно по самим источникам, получению данных, какие источники информации применяются: жёлтые страницы или телефонный справочник города, локальные справочники или учебных учреждений, это врачи, которые по совместительству работают в нескольких местах и могут вам рассказать о своей другой работе. Это, собственно говоря, интернет, который с помощью в котором с помощью проуных запросов можно найти достаточно интересные вещи. Это сайты города или муниципального образования, допустим, сайт района, если это в Москве. Это сайт непосредственно учебного учреждения, самой больницы. Сайты медицинских образовательных учреждений города, если есть таковые, допустим, сайт университета, института. где наверняка написано, что данное образовательное учреждение сотрудничает с каким-то ЛПУ, и ЛПУ является базой для обучения студентов, да? Это сайт городского комитета здравоохранения, сайт городской администрации, сайт местного отдела фонда социального страхования, ну, что других сайтов. А есть ещё общие сайты справочной информации типа Википедия. при помощи которых можно дать анализ, сделать анализ лечебных учреждений в городе. и таким образом пополнить свою базу и самое главное свою базу знаний о лечебно-профилактических учреждениях города. Ну и, естественно, одним из важнейших и очень точных источников остаётся личное наблюдение. Безусловно, без личного наблюдения никакая остальная информация, как правило, не бывает достаточно достоверной. Вот это те источники, о которых мы поговорим во второй день. Во второй день с первого с самого первого дня начнутся домашние задания. для того, чтобы, э, выполняя их, вы смогли не просто э слушать то, что происходит, не просто сидеть на заборе, а чтобы вы могли хорошо постоянно, точно работать и не, даже не просто работать, а встраивать, получать навык и быстро в течение недели встроить этот навык по работе с базой лечебных профилактических учреждений, встроить его в собственную работу и сделать из него рабочий инструмент для себя. Третий день будет посвящён точности и важности тех источников информации, которые, ну, о которых мы будем разговаривать в день второй. Точность информации э, и её важность оценивать крайне необходимо. А почему крайне необходимо? Потому что в противном случае очень высокая вероятность ошибки при оценке территории и лечебных учреждений на вашей территории. А, знаете, ошибки, как мы говорили уже, очень высока. Потери в продажах, потерянные врачи, обиженные врачи, пропущенные лечебные учреждения и так далее и тому подобное. Поэтому есть несколько принципов, по которым можно оценить актуальность информации. Оценить актуальность данных – это, допустим, дата выкладывания информации на интернет-сайт о том или ином лечебно-профилактическом учреждении. Необходимо оценивать, насколько полны данные. Полны они или только ориентировочные. Э, то же самое касается справочников по лечебному учреждению. Надо посмотреть год издания, сравнить его с составом и количеством отделений в УПЛ на данный момент, э, сравнить отслуженную территорию и много-много других факторов, о которых мы будем разговаривать именно в третий день нашего тренинга. В общем случае, чем выше точность источника, тем более высокая его важность, но не надо забывать, что мы попробуем разделить источники по точности и важности с помощью бальной системы. Для того, чтобы каждый медицинский представитель по прошествии третьего дня тренинга смог понять, насколько источник, который он нашел, важен, нужен и, самое главное, насколько на эти данные можно опираться в собственной работе. День четвертый. Мы поговорим о принципах просчета количество докторов в профильных отделениях или лечебно-профилактических учреждениях. Мы узнаем, собственно говоря, какое отделение считать профильным, насколько профильным можно считать это отделение, насколько можно считаться врач в других отделениях. В качестве основы для определения количества докторов, точнее ставок, которые существуют в отделении, мы возьмём достаточно старые, но тем не менее от этого ничуть не э хуже работающие. Приказ к Министерству здравоохранения с возьмём его и поработаем с ним. В основании приказа мы попробуем рассчитать количество ставок в одном, двух, трёх профильных отделениях для того, чтобы определиться, собственно говоря, а сколько врачей должно быть на данное отделение, сколько ставок рассчитывают в лечебной очереди рождения оплатить. в данном отделении. И, исходя из этого, можем начать постепенно определять потенциал отделения в лечебно-профилактическом учреждении. В пятый день мы поговорим о потенциале доктора на примере какого-то из отделений. Я надеюсь, что цифры о составе отделения, о количестве койк в нем, о количестве койка дней вы найдете. сделаете, найдёте во время исполнения своих домашних заданий, и на основании этих домашних заданий этих цифр мы разберём несколько примеров для того, чтобы понимать, как каким образом можно рассчитать потенциал врача в пациентах, которых он может направить в ортопедический салон или специализированный медицинский магазин. Естественно, что эти цифры будут относительно приблизительные, но тем не менее можно говорить о том, что это уже какой-то флажок, какая-то отправная точка, на основании которых можно разговаривать с доктором, на основании которых можно мотивировать его на улучшение его работы. Это те цифры, которые позволят и руководству салона, и самому медицинскому представителю представлять, а что же всё-таки можно с этого отделения поимёт. Что же с этого отделения, какие продажи с этого отделения будут идти, что ожидать и как развивать конкретное отделение. Естественно, что этот принцип, о котором мы поговорим, будет распространяться на все лечебно-профилактические учреждения и таким образом постепенно, если будет правильно работать с базы по тем принципам, которые будут разобраны на тренинге, Если вы встроите навык работы с базой в свою ежедневную деятельность, со временем у вас будет очень мощная, очень сильная, очень хорошая база лечебно-профилактических учреждений со всеми потенциальными возможностями этого лечебно-профилактического учреждения. День шестой. Мы будем разговаривать об источниках информации о врачах. на фоне того, что мы уже к шестому дню должны будем сделать на тренинге по домашним заданиям с уровня ЛПУ, мы спутимся на более земной уровень, приблизимся к врачам и будем разговаривать о том, что надо знать о врачах, где эту информацию брать, как её собирать. Мы поговорим об, основ... об основных четырёх источниках информации, которые можно получить у врача. Это открытая информация. Источник первый, который ценен тем, что для своего получения требует минимальное количество усилий. Внимательное наблюдение, вопросы, ответы, отраслевые здания и так далее там и подумать. То есть вот на основании этих вещей можно получить достаточно много информации о докторе для того, чтобы темным образом в дальнейшем с ним спокойно работать. Второй источник, который мы рассмотрим, в шестой день нашего тренинга это будет источник под названием Рекомендательная информация. Рекомендательная информация это очень ценный источник данных во враче, и ценность высока в связи с тем, что С одной стороны, она достаточно точна, с другой стороны, даёт возможность использовать её не только для оценки доктора, но и для прямой работы с этим доктором. Э, рекомендательная оценка, как правило, позволяет получать готовую, готовые данные о рекомендателе от других людей, от коллег, от врачей, в первую очередь, от э людей, которых учит он. свой рекомендатель, или от врачей, которые учатся у твоего рекомендатора. Надеюсь, что собрав достаточное количество рекомендательной информации о докторе, вы сможете составить четкий портрет вашего рекомендателя. Ценность рекомендательной информации еще и в том, что она позволяет собрать информацию о докторе за очень короткий срок. При этом очень часто рекомендующий партнер дают нам подходы, дают нам слова, с которых мы можем подойти к доктору с нужным рекомендателем. И именно поэтому рекомендательная информация имеет огромное значение. Кроме этого рекомендательного рекомендатор к информации, или рекомендательные данные ещё важны в тех случаях, когда рекомендатель, то есть рекомендующий человек даёт нам наводки на какие-то мероприятия, медицинского толка, на какие-то выставки, на какие-то форумы, на какие-то конференции, где будет большое количество врачей из разных лечебных учреждений. И это замечательная возможность сделать что? Это замечательная возможность взять и э использовать эту информацию для работы сразу с большим количеством врачей, с несколькими врачами. Третий источник, который мы разбираем это собственная информация. Собственная информация и собственная информация тут переоценить её ценность невозможно. Прежде всего, потому что именно этот источник является наиболее достоверным среди всех прочих. Только собственная информация позволит чтобы получить реальную картину работы доктора. Именно она даст максимум пищи для размышлений. Именно она даст максимальное количество данных для расчётов того, как работает доктор, как можно повлиять на его потенциал, на его активность. Если ты умеешь правильно использовать ту информацию, полученную в ходе наблюдения за доктором или за лечением в учреждении, то это очень сильно повышает статус медицинского представителя в глазах врача. коسمет представитель получает очень хороший инструмент мотивации даже самых самых самых проблемных докторов, самых самых проблемных рекомендать. Четвёртый источник, который мы разберём в ходе сегодняшнего дня это информация, сообщённая врачом. Дело в том, что эта информация имеет неприятную особенность. То, что сообщает врач, всегда кажется очень реальным, очень красивым и очень хорошим. В общем и менее, если вы зайдёте на форму медицинских представителей, вы увидите, что одним из главных вопросов ваших коллег является вопрос такой: почему врач много обещает, но мало делает? Как исправить эту ситуацию? Так вот, такой вопрос возникает в тех случаях, когда медпредставитель, когда твои коллеги очень сильно зацикливаются на тех данных, которые сообщил врач. да не зацикливаются на том, что врач всегда говорит правду. К сожалению, источник номер 4, информация, сообщённая не сообщённая самим врачом, является очень и очень субъективным. Это самый ненадёжный источник среди всех представленных. Причём надо помнить, что рекомендатель никогда не дарит ненадёжную информацию специально. Чаще всего он старается показать себя и свои возможности в работе в самом выгодном свете. Он обидится, боится обидеть и тебя, и твою компанию, он сохраняет собственное лицо, сохраняет отношение не с тобой, ну, это никоим образом не влияет на продажи, это никоим образом не влияет на результат твоей работы, и в конце концов это никоим образом не влияет на твой кошелёк. Вот седьмой день. мы поговорим о таком важном способе оценки потенциала врача, как личное наблюдение за его работой. На личное наблюдение за потенциалом врача может проявляться в самых разных ситуациях. Это может быть личное наблюдение за учебной игрой. Это может быть личное наблюдение за работой врача в его кабинете, если есть такая возможность. Это может быть личное наблюдение за источниками информации, которые всегда есть в открытом доступе, но при этом очень часто медицинские представители, особенно ортопедических компаний. Почему я говорю о ортопедических компаниях? Потому что те, кто работают в фармкомпаниях, они уже болена тасканы, они уже знают и применяют больше способов захвата внимания, доктор. А вот на нашем рынке, на рынке ортопедических изделий ещё не столь хорошо развит подход к врачам, и в связи с этим медицинские представители и появляются проблемы незнания того, что рекомендуют срочно, незнание потребности врача, незнание количества пациентов, незнание поконсау, мы не его рассчитать. Итак, куда же мы ещё заглянем, кроме кабинета врача и очереди, которая перед кабинетом или очередь, которая перед отделением. А в первую очередь, конечно, это будет касаться амбулаторных лечебных учреждений, а заглядывать мы будем, э, журнал самозаписи на приём. Мы будем заглядывать в расписание приёма врача. мы будем смотреть различные приказы, нормы на приём. Мы будем учиться беседовать с регистраторами, медицинскими сёстрами и с другим медицинским персоналом, который тоже может сообщить нам дополнительную информацию непосредственно о данном враче. А после этого мы закончим. Это будет седьмой день. По моим расчётам, это будет воскресенье. Надеюсь, что мы успеем по времени завершить наш тренинг в том режиме, в котором я его запланировал. Мне бы это очень хотелось. И в воскресенье же в качестве домашнего задания вы получите даже не в качестве домашнего. Э мы узнаем в воскресенье, в седьмой день нашего тренинга, мы узнаем тех, кто дойдёт до финала с выполнением всех домашних заданий. и эти люди обязательно получат от меня максимально хорошие бонусы. Я пока не буду говорить, что именно это будет, но уверяю вас, что бонусы будут максимально полезными это раз бонусы в обязательном порядке будут различаться по степени активности участников. Именно поэтому я призываю вас делать домашние задания и максимально быстро, и максимально качественно. Это не только в моих интересах, но это и в ваших интересах, потому что, собственно говоря, качественное выполнение домашнего задания говорит о том, что ты хочешь развиваться, ты хочешь заниматься этой темой. Теперь давайте поговорим немножко о том, как технически будет построен трек. Технически трейлер будет построен следующим образом. А аудио, которое я записываю сейчас, оно будет выложено для общего скачивания открытой ссылкой. Тот аудиокаст, который будет выложен в аудиокаст первого дня с заданием первого дня, который будет выложен вечером в понедельник. А сегодня уже в понедельник, сегодня вечером. А ссылку, э, на этот аудиокаст получат только те, кто записался на тренинг, зарегистрировался на сайте www.long.otexpet.ru и в комментариях к посту, посвящённому, который называется Начинаю тренинг для медицинских представителей. Те, кто отписался записался в комментариях к этому посту, только эти люди получат ссылку на скачивание аудиофайла. Вы скачаете, пройдёте по ссылку, вы скачаете аудиофайл следующего нашего с вами занятия. Прослушайте его на компьютере, на MP3 плеере, так как будет вам удобнее. Это не проблема. Решайте сами, когда и как вы это будете делать. И я призываю вас сразу начинать работать над домашним заданием. Я преднамеренно строю тренинг таким образом, чтобы он был максимально интенсивным. Я преднамеренно загоняю вас в определённую степень стресса. И я могу объяснить, почему я это делаю. Я это делаю потому, что когда человек учится некоторые вещи он должен выполнять не размышляя. Именно поэтому скорость проведения тренинга э столь высока. Именно поэтому я хочу, чтобы некоторые вещи вы делали не размышляя. Я хочу, чтобы вы делали их быстро и таким образом быстро получили хороший высокий результат с точки зрения знания, базы, врачей. с точки зрения базы надёжно профилактических учреждений я действительно хочу, чтобы через 7 дней временно плюс ещё 7 дней ваши как бы самостоятельного дальнейшего развития того, что вы на тренинге получите, любой медпредставитель смог вскрыть любой ЛПУ, смог его просто распотрашить. Я хочу именно этого. Думаю, что всё у нас получится. После того, как вы выполните домашнее задание, я прошу вас снова зайти на сайт и под домашним заданием дня, который будет выложен на сайте отдельным постом. Ну, то есть у нас будет день первый, день второй, день третий, день так именно так и будут называться те записи на сайте, которые будут посвящены нашему тренингу. закончили задание первого дня. Заходите, э, кстати, задание первого дня вы получите, вы сможете прочитать э на сайте, а не только услышать здесь вот в этом касте, не в этом, извините, не в этом касте. Э, вы сможете услышать в касте, который будет выложен дополнительно на сегодня вечером. После того, как вы прочитали домашнее задание на сайте, после того, как вы прослушали аудио, Вы выполняете домашнее задание и результаты обязательно заходите на сайт и выкладываете в комментариях выкладываете в комментариях для того, чтобы с одной стороны ваши коллеги могли оценить вашу результативность, для того, чтобы ваши коллеги могли смогли оценить вашу работу. в вашу ситуацию, для того, чтобы не только я помогал вам в выполнении домашнего задания или в работе, точнее, не в выполнении домашнего задания, в работе на своей территории, но и ваши коллеги тоже могли помочь вам в вашей работе. Рассказать какие-то тонкости, которые известны им, э, рассказать какие-то вещи, которые может быть, будут полезны всем. Поэтому домашнее задание выкладывайте в в митариях. Соответственно, таким образом, по прошествии 7 у вас накопится восемь аудиозаписей, включая эту аудиозапись, аудиозаписи введения. У вас накопится семь выполненных домашних заданий, и у вас накопится хороший опыт работы с базой лечения профилактических учреждений, который поможет вам в дальнейшей работе. который повысит ваши результаты. Э, думаю, что это всё, что я хотел сказать вам сегодня. Если у вас возникнут какие-то вопросы относительно сегодняшнего нашего каста, опять-таки прошу вас выкладывать их в комментариях. Я перед записью следующего каста в обязательном порядке перечитаю все комментарии здесь и дам вам ответы на ваши вопросы опять-таки в обязательном порядке. И, собственно говоря, каждый новый день, каждая новая аудиозапись мы будем начинать с того, что мы будем разбирать домашнее задание, которое вы выложите в комментариях. Я с вами прощаюсь. С вами был Александр Волченков, координатор проекта, ортопедический эксперт. Вы слушали Введение в тренинг для медицинских представителей под названием «Вскрой любое ЛПУ». До сегодняшнего вечера. До встречи. Всего вам хорошего и удачи. Спасибо.